Спустя несколько недель, когда флотилия экспедиции возвратилась в район космоса, контролируемый силами Империума, воитель обнарудовал свое решение. Марневальцам он сказал, что после долгих размышлений осознал важность определения своей роли и, как следствие, его высокого назначения, особой роли 16-го легиона. С этого времени лунные волки становятся сынами Харуса. Новость была принята благожелательно. Кириллу Зиндерману в дальнем углу архива о ней сообщил один из итераторов. Зиндерман, одобрительно кивнув, снова погрузился в чтение книг, которых никто не касался вот уже тысячу лет. В суматохе убежища летописты, многих из них имена Астартас вывели из Экстрануса, в честь нового имени веселились и пили всю ночь. Игнаций Каркази выпил стаканчик за легион и капитана Локена в частности, а потом и еще один для уверенности. Эуфратия Киллер опустилась на колени в своей тесной комнатке перед самодельным алтарем, и в простодушной манере, подсказанной божественным откровением, возблагодарила своего бога, императора человечества, за то, что он послал таких сильных воинов для ее защиты, всех сынов Харуса. В покрытых налетом ржавчины трубах и каналах шумели потоки воздуха. В глубоких внутренних помещениях духомщения царила почти полная темнота, и сюда редко заглядывали даже сервиторы. Здесь обитали только черви и личинки-насекомых, до да крысы прогрызали извилистые ходы в подгнивших внутренностях древнего корабля. В лучах единственной свечи он поднял вверх странной формы клинок и залюбовался игрой света на тончайшей кромке. Лезвие по всей длине было рифленым и серым, как кремень, но отражало свет подобно алмазным граням. Отличная вещь, красивая вещь, вещь, которая способна изменить космос. Он чувствовал дремлющее внутри меча обещание, обещание и проклятие. Эрип медленно опустил клинок, положил его в ларец и закрыл крышку.